Боясь опоздать, бойцы бросились к нужному дому с помощью фомки, поскольку церемоница было некогда, проникли на чердак и установили в слуховом окне американский телескоп с сорокократным увеличением. В этот телескоп была видна даже мельчайшая деталь одежды невзрачного человека в условленное время появившегося на пустыре. В руке человек держал пакет с таким рисунком, как было оговорено по телефону. Один из бойцов вызвал реакцию аппарации, а второй, прильнув к окуляру телескопа, рассказывал о происходящем на пустыре, словно телевизионный диктор. Оставил пакет, повторял вслед за ним боец с рацией, осматривается. Как выглядит Рыжий. Куртка черная, кожаная. Под ней свитер коричневый, с высоким воротником. Брюки коричневые, туфли черные. Осмотрелся, закуривает. Рекс, внимание, идет в вашу сторону. А куда же ему еще идти? Прохрипела рация голосом Рекса и отключилась. Рыжий курьер заметил на другой стороне пустыря знакомую фигуру, приметы которой ему сообщил по телефону таинственный диспетчер, и успокоился, решив, что все опять пройдет спокойно. Отойдя метров 200, курьер обернулся, убедился, что его незнакомый подельник взял пакет и уже совершенно спокойно, не оборачиваясь, зашагал по тропинке между заборами, и какими-то непонятного назначения мрачными постройками, к выходу в переулок. Когда впереди уже показался проход между двумя старыми особнячками, выводивший в переулок, из-за угла навстречу курьеру вышли два оживленно беседовавших субъекта. Такие парочки, направлявшиеся к зарослям, чтобы распить бутылку, были здесь не редкостью, и потому курьер спокойно шел навстречу выпивохам, размышляя о том приятном моменте, когда он получит деньги за свои услуги. Особенно радовало и даже забавляло его то, что так высоко оплачивалась деятельность не требующая в сущности никакого риска. На губах курьера играла самодовольная улыбка в тот момент, когда он поравнялся с встречной парочкой. В следующую секунду страшный удар свалил его с ног. Курьер не успел опомниться, как его подняли с земли и поволокли туда, откуда он шел, обратно на пустырь. Там его посадили на землю, прислонив спиной к бревну, и выжидательно уставились на него, пытаясь уловить момент, когда в голове у него прояснится. «Ну, очухался?» — спросил курьера, присевший напротив него на корточки здоровенный детина, пытливо вглядываясь в его лицо маленькими блестящими глазками. «Ну давай, давай, ни хера стимулировать, а то я тебя быстро в чувство приведу». Курьер все же молчал, пытаясь собраться с мыслями, но Рекс схватил его за руку, согнул его палец и с силой надавил на последнюю фалангу. Курьер дернулся и заорал, но сзади его тут же схватили за ухо и принялись выкручивать со словами «Говори! Говори! Говори! Да что говорить? то в не выкрикнул курьер. «Откуда наркоту привез? Кто тебе ее передает? Где?» «Да вы что? Да я...» начал было выворачиваться курьер, но Рекс схватил его за грудки и рывком подтянул к себе. Перекошенная злоба физиономия Рекса находилась в сантиметре от испуганного лица курьера. «Мы тебе не менты, сука!» прорычал и рекс мы с тобой церемониться не будем все кости переломаем пока не запоешь внезапности напор сочетание с заверениями что мол будешь работать как работал и нам только с вашими главными договориться привели к успеху спустя несколько часов реакции его бойцы встречали под мелким осенним дождем среднеазиатский поезд